Сопутствующие расстройства у детей с СДВГ У 85% детей с СДВГ есть коморбидные или сопутствующие симптомы, которые могут также сильно влиять на их жизнь, как и ведущие проявления заболевания. Что такое коморбидность? Это не просто сочетание двух или более независимых заболеваний — насморк и перелом пальца а ситуация, при которой у пациента протекают одновременно несколько заболеваний, связанных между собой и усиливающих друг друга. СДВГ может сопутствовать одно или несколько расстройств. Оппозиционно вызывающее расстройство, ОВР, расстройство поведения и агрессия, тики или синдром Туретта, проблемы с обучаемостью, тревожные расстройства. Рассмотрим каждое подробнее. Гнев, упрямство и вызывающее поведение. ОВР или оппозиционно вызывающее расстройство проявляется в виде частых вспышек гнева, упрямства и вызывающего поведения. Чаще встречается у детей младше 9-10 лет и вызывает серьезные трудности. Вот признаки, на которые стоит обратить внимание. Первый. Ребенок часто выходит из себя. Второй. Часто ссорится со взрослыми. Третий. Часто отказывается подчиняться правилам. Четвертый. Специально раздражает окружающих. Пятый. Обвиняет других в своих ошибках. Шестой. Становится раздражительным или обидчивым. Седьмой. Часто злится и возмущается. Восьмой. Бывает мстительным или злобным. Девятый. В старшем школьном возрасте может проявлять агрессию, ввязываться в драки, воровать. ОВР встречается у 4-9% всех детей, но среди детей с СДВГ этот процент значительно выше и может доходить до 60%. Следовательно, если у вашего ребенка СДВГ, риск развития ОВР тоже увеличивается. Обычно мальчики страдают им чаще, но у девочек симптомы проявляются сильнее. Агрессия. Это более серьезная форма, чем ОВР. Дети с таким расстройством могут нарушать права других людей и общественные нормы, а также проявлять агрессию, разрушать или повреждать предметы, обманывать, совершать кражи, серьезно нарушать правила. Большинство детей периодически проявляют агрессию, и это нормально. Проблемой становится ситуация, когда ребенок воспринимает сверстников или в целом других детей как конкурентов, которых нужно устранить. Весь мир кажется ему враждебным, даже нейтральное событие воспринимается как угроза. Традиционно выделяют два типа агрессии. Первое — реактивная, часто это реакция ребенка, когда он устал или раздражен. Вторая активная, когда ребенок вредит целенаправленно. Проявление расстройства поведения встречается у 2-6% детей, у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек. В 50% случаев РП сопровождается признаками СДВГ. Дети с сочетанием СДВГ и РП нередко проявляют физическую агрессию, хуже себя ведут, хуже учатся и чаще становятся аутсайдерами среди сверстников. В будущем они могут стать склонными к антисоциальному и криминальному поведению. Однако важно отметить, что детей с СДВГ часто воспринимают как агрессивных, хотя они могут и не проявлять агрессии. Все дело в их резких движениях и громких выкриках. Родители, особенно учителя, расценивают их как угрозу для окружающих. Ребенку с СДВГ проще швырнуть тетрадь или учебник, чем объяснять учителю, что он не может понять задание. И это не протест, а защита его нервной системы от перегрузки. Тревожные расстройства. Тревожные расстройства встречаются у 7-15% детей и подростков. Но чтобы не путать обычное волнение с настоящим тревожным расстройством, давайте разберемся в терминологии. Тревога — это неприятное чувство, когда ребенок беспокоится, ожидая чего-то плохого, хотя порой и сам не знает, чего именно. Тревожность может длиться довольно долго. Например, ребенок может годами испытывать стресс из-за школы, иногда без явной причины. Он может переживать, что не справится с заданиями, контрольными или экзаменами не оправдает ожиданий родителей, может волноваться из-за потенциальной критики со стороны учителей и одноклассников. Это именно тревога, а не страх. У страха всегда есть конкретный объект. Например, дошкольники чаще всего боятся темноты, в одиночку спать или идти ночью в туалет и так далее. Навязчивый и сильный страх называют фобией. Большая часть детских фобий связана с естественными опасностями, которые преследовали человечество на всем пути его развития. К ним относятся змеи, темнота, хищники, высота, кровь, громкие звуки и незнакомые места. Фобии обычно возникают в возрасте от 7 до 9 лет и сохраняются гораздо дольше, чем обычные страхи. Хотя и те, и другие со временем ослабевают. Михаил Лобковский. У меня, например, была не просто повышенная тревожность, а я бы сказал, настоящие страхи. Например, детский сад, в который я ходил, располагался рядом с гостиницей «Украина». И я боялся, что однажды она на меня рухнет, и я останусь погребен под ее обломками. А еще, прогуливаясь по набережной Москвы-реки, особенно там, где не было ограждений и парапетов, я подолгу смотрел на воду и боялся в нее упасть. Хотя не исключаю, что такие иррациональные страхи, присущие детям без СДВГ тоже. Но почему дети вообще тревожатся? Тревожные расстройства могут возникнуть у детей по разным причинам. Это и генетическая предрасположенность, и особенности работы мозга, и влияние среды. Немалую роль играют события, происходящие в жизни ребенка, а также стиль воспитания его родителей. О каких стилях воспитания речь? Во-первых, о гиперопеке. Когда родители контролируют каждый шаг ребенка, это ограничивает его самостоятельность и уверенность. А когда он сталкивается еще и с высокими ожиданиями со стороны взрослых, это усиливает его тревогу. Еще один важный момент — избегание пугающих обстоятельств. Мама и папа из лучших побуждений уберегают детей от ситуаций, которые их могут напугать, а в итоге лишают их необходимого опыта. А чем меньше опыта, тем ребенку непонятнее и тревожнее. Он начинает видеть опасности там, где их нет, и из-за этого сокращает общение с учителями, сверстниками и этот порочный круг снова приводит его к недостатку опыта и снижению самооценки. Тревога может быть разной — от легкого беспокойства до сильных страхов. У детей такие состояния часто сопровождаются головными болями, усталостью и другими симптомами, которые могут ухудшить психическое состояние. Тревожность у детей с СДВГ может также возникать из-за того, что им трудно быстро обрабатывать информацию. Это мешает им правильно реагировать и может приводить к дополнительным проблемам в учебе и общении. Особенно часто тревога появляется у детей, чьи родители сами подвержены беспокойству. Также в группе риска дети с замкнутым характером и те, кто пережил травматические и стрессовые события. При этом важно отличать нормальную тревогу от патологической. Нормальная тревога возникает в ответ на стрессовую или неопределенную ситуацию, носит кратковременный характер и обычно не мешает повседневной жизни. А вот патологическая тревога проявляется иначе. Первое. Человек теряет контроль над тревогой. Второе. Начинает избегать ситуации ее вызывающих. Третье. Тревожные реакции часто повторяются и длятся дольше обычной реакции испуга в то время как здоровый человек может привыкнуть к источнику угрозы. Например, впервые увидев кошку, ребенок может испугаться, но потом привыкнуть к ней. Четвертое. Все это приводит к ухудшению качества жизни. Тики и синдром Туретта. СДВГ и тики, внезапные повторяющиеся движения или звуки, часто идут рука об руку. Как показали наши исследования, у детей с тиками в 48% случаев есть СДВГ. Когда ребенок волнуется или переживает, тики могут усиливаться. Они бывают двигательными, моторными, поддергивание разными частями тела, голосовыми, вокальными, выкрикивания звуков. При этом простые тики охватывают одну группу мышц или звуков, например, моргание или хмыкание. А вот сложные тики — это движения или слова, которые кажутся целенаправленными, как будто ребенок делает или говорит что-то осознанное. Кроме этого, выделяют первичные и вторичные тики. Первичные тики появляются в детском возрасте из-за незрелой нервной системы. Вторичные тики могут появиться в любом возрасте и связаны с другими заболеваниями или приемом лекарств. Также различают приходящие тики, проходят в течение года, Хронические тики длятся больше года, синдром Туретта, сочетание нескольких двигательных и хотя бы одного голосового тика. Тики сложно контролировать и подавлять. По словам пациентов, пытаться предотвратить их появление все равно, что пытаться прервать чихание. При этом тики проявляются чаще и более ярко выражены, если ребенок нервничает или боится. В 90% случаев тики начинаются в возрасте от 3 до 15 лет. Наиболее часто они появляются в 4-8-летнем возрасте и в половине случаев исчезают до 14 лет. Речевые нарушения У детей с СДВГ нередко наблюдаются специфические расстройства речи. Это означает, что у ребенка может быть нормальный интеллектуальный уровень и нормальный слух, Но с развитием речи все равно могут быть трудности. С такими проблемами сталкиваются около 7-10% детей, и это число растет. В чем это проявляется? Дети с речевыми нарушениями могут не только испытывать сложности с произношением звуков, но и понимать речь хуже, чем сверстники. Конкретно можно выделить следующие типы нарушений. Первый. Проблемы с артикуляцией. Ребенок говорит так, будто он младше своего возраста. Второй. Проблемы с активной речью. Ребенок понимает, что ему говорят, но выразить свои мысли словами ему трудно. Третий. Проблемы с пониманием речи. Ребенок плохо понимает, что ему говорят. Это может приводить к тому, что и его собственная речь отстает. Проблемы с речью могут осложнить обучение и социализацию ребенка. Чем раньше вы их заметите и обратитесь за помощью, тем быстрее логопед и другие специалисты смогут помочь вашему ребенку научиться лучше говорить и понимать речь, что значительно облегчит его жизнь. Трудности в обучении. Мы уже говорили о том, что в школе детям с СДВГ часто приходится непросто. Примерно 45% из них сталкиваются с проблемами в обучении. Тут важно понимать, что они не связаны ни с умственной отсталостью, ни с нарушениями зрения или слуха, или какими-то другими физическими недостатками, а исключительно с особенностями развития мозга. Эти проблемы обычно включают такие расстройства, как первое Дислексия. Трудность в обучении чтению встречается у 5-10% школьников и проявляется в том, что ребенок допускает при чтении одни и те же ошибки несмотря на нормальный уровень умственного развития. Мальчики страдают дислексией чаще девочек. Интересно, что в языках, где произношение и написание слов сильно отличаются, например, в английском или французском, дислексия выражена сильнее, чем в языках, с более очевидным соответствием звуков и букв, например, в русском и немецком. Второе. Дисграфия. Трудность в письме. Встречается у 5-27% школьников и проявляется в том, что ребенок постоянно допускает ошибки, даже если знает правила орфографии. Третье. Дискалькулия. Нарушение способности в изучении арифметики и математических наук в целом. Встречается у 3-7% детей. И проявляется в том, что ребенку сложно понимать арифметические действия и, в принципе, математические знаки. Больше половины детей с СДВГ допускают значительно больше ошибок в задачах на сравнение чисел и устном счете, чем их сверстники без этого диагноза.